Глава шестая. Вторник, 25 января. Утро. Москва. Улица Академика Королёва. Телецентр Востанкина едва выглядывал из облаков чадного, угольно черного дыма. Клубы маслянистой Гарри возносились выше башни, распухая, заворачиваясь в себя, и окна ресторана «Седьмое небо» тускло проблескивали сквозь грязную пелену. Глаза рыскали невольно. Где же они, восходящие полотнища огня, что рвутся из телестудии за расколоченными стеклами? Однако многоэтажный куб хранил невозмутимость пирамид. Пылали покрышки, извергая смрадную копоть. Я содрогнулся, передергивая плечами. Льдинка подозрения скользнула за шиворот. «Вон они!» — рявкнул Устинов, тыча масластым пальцем в лобовое. «Вижу!» обронил вайтку с выкручивая руль вдоль берега останкинского пруда суетились и перебегали фигуры одетые пёстро и незамысловато мелькали тасуясь яркие спортивные куртки драные полушубки и ватники стародавние серые пальто с каракулевыми воротниками изгвозданные кожухи и шинели без хлястиков картина могла бы вызвать гомерический хохот если бы не рожья в руках опереточных инсургентов. Отдельные раскатистые выстрелы порой чистели, сливаясь в грохочущий треск. Напоминая о смерти, по крыше Волги черкнуло пуля или жаканы на охотничьей берданки. «Г «Гады!» — вытолкнул стена вздавленным горлом. Неуклюже выбравшись из машины, он вскинул руку. «Лейтенант!» — разнесся бешеный министерский рык. «Обходи пруд!» «Держишь первую Останкинскую. Перекроешь все входы и выходы. Гражданских гнать, боевиков задрипанных, вязателей, или, или расстреливать на месте?» «Есть, товарищ маршал Советского Союза!» «Кончай с регалиями!» «Есть!» Два Урала, усиленные БМПшками, ринулись мимо лодочной станции, а министр обороны разлаписто полез на броню, тормознувший БРДМ, Мускулистые руки десантников втащили его наверх. Бардак, напустив выхлопа, ринулся к телецентру, пуская короткие очереди из спарки КПВТ. Она долбила звонко и гремуче, гвоздя неприятеля. Пулеметчик не вел прицельный огонь, пугал больше. Громадные, убойные пули щепили деревья, пропахивали утрамбованный снег вместе с коркой асфальта, но порой кромсали и живые тела, запросто отрывая конечности. Боевики, которых не зацепила очередь, пугливо шарахались, шустро отползали по снегу, мигом теряя воинственный запал. Посреди улицы скучилась забытая массовка. Жалкая толпа демонстрантов, прикрывавшаяся плакатами, как щитами. Наезжая, БРДМ рявкнула сигналом. И борцы порскнули в заснеженные кусты. Убоги! выцедил Рамуальдоч, подтягивая ручник. И это! Телецентр надо, пока контрики туда не забрались. «Надо», — поддакнул я и выполз из машины. Очень не хотелось вставать во весь рост. Вредно для здоровья. Пригибаясь в остаточном стеснении, я чуть было не словил зудящую пулю и живо пал на коленки, пуская короткую пострелку мужику в тулупе и с карабином наперевес. Не дожидаясь ответки, юркнул за дерево. Следом метнулся Ромуальдоч, уложивший обладателя тулупа с первого выстрела. Я мимоходом поразился мгновенному перевороту в сознании. Еще вчера мысль о разборках Встанкина показалась бы мне дичайшей для застойного реала, а сегодня вон, подсчитываю, сколько у меня осталось патронов в обоими. Гадство! охнул Вайтку, содергивая голову. Чешуйки коры брызнули метелочками. Позиция наша была не ахти. Пара кряжистых деревьев, да подстриженный кустарник, присыпанный снежком. Впереди, правда, торчал брошенный жигуль с распахнутыми дверцами, прикрывая сектор обстрела. Машинки уже досталось, шины спущены, стекла высажены. Парочка в камуфляже, до да глаз замотанная шарфами, выскочила из-за доски объявлений и кинулась через дорогу, строча по нам из древних ППШ. Обходят с фланга. Вайткус снял бегуна. Тот будто споткнулся и ушел в ковырок, роняя оружие. Я успел выхватить Вальтер и подстрелил второго. Выстелившись, Контрик пополз к бордюру. «Миш!» Откинувшись спиной на корявый ствол, Рамуальдыч деловито сменил обойму. «А ты зачем в эту заварушку ввязался? Только честно!» «Ну...» Я сунул пистолет за пояс и подтянул калаш. «Как ни крути, как ни верти, а часть вины за эту заварушку на мне. Тут уж... Вот не вмешивался бы, не забрасывал ЮВ подметными письмами, и огонь в Останкино открыли бы лет тринадцать спустя. А так... Но, если честно, виноватым себя не чувствую. Меня другое волнует. Что здесь вообще творится, и кто это все устроил? Ты же сам говорил, что Кириленко». Свел брови Вайткус. Ну да, возможно. Сняв перчатку, я подышал в кулак, согревая пальцы. Андрей Палыч четвертый по росту в советской иерархии, да как бы не третий. Он же военно-промышленный комплекс курирует, а это считай больше половины бюджета. Я уж не говорю об интеллектуальных ресурсах, там вообще за 80%. Вон даже мой физфак, он же весь на оборонку заточен. Так что. Но что-то мне в этой картинке не нравится. Я думаю. А если Кириленко всего лишь исполнитель? Кто тогда заказчик? — Это ты лиха, — заерзал Рамуальдыч. — А чего? — Очень даже может быть. И тут по нам ударила чуть ли не рота автоматчиков. Так мне показалось. Огонь велся настолько плотный, что высунуться из-за дерева было бы самоубийством. Пули молотили без пауз, меча ошметки коры, а на голову сыпались отстрелянные ветки. «Если контру прикрывают», — мелькали рваные мысли в голове. «Не в обход и перекрестным огнем. Неожиданно пальба резко усилилась. Качая маятник и стреляя от пуза, словно пуская огненный вал, к нам подбегала великолепная пятерка крепких, здоровых парней в камуфляже. Четверо залегли на флангах, очередями подгоняя бегущих по льду пруда. а пятый, смуглый парень с ушанкой на бритой голове, присел на колено. «Гарин?» — выдохнул он. «Салям! Еле угнались за тобой!» «Кто такие?» — строго спросил Вайткус, приподнимая воронённый ТТ. «Свои!» — оскалился Бритоголовый. «Мы тебя, Миша, еще в Первомайске пасли. Но у меня-то ты не видел, а Марину Исаеву помнишь? Мы все из ее группы». «Так бы сразу и сказали!» — ухмыльнулся я через силу и протянул руку. «Миша!» «Рустам!» — представился мой визави и по-прежнему скались. «Твоего прикрепленного ранили, напарник повез его в госпиталь и маякнул нам. Знакомься!» «Умар!» — подсел еще один смуглолицый, перекладывая калаш в левую. «А мы Иваны!» — хохотнул добрый молодец кавказского обличия. «Все трое. Лично я, Иван Второй». Приподнявшись, он осмотрелся. «Чисто». Иван Первый, с коротким рыжим волосом, зато с пышным чубом, выбившимся из-под шлемника, сунул мне рацию в чехле. «Держи, твой позывной, шестой». А Иван Третий тряхнул золотистыми кудрями добра молодца, сощурился, словно приглядываясь к Рамуальдычу, и тут же вытаращил синие глаза истинного арийца. «Товарищ Вайткус?» Арсений Рамуальдович развернулся и, важно, поднял палец. «Слыхал? Меня тоже все знают». «Кто бы сомневался?» — фыркнул я, прикидывая, сколько еще патронов в рожке. С левого фланга накатил отчетливый автоматный перестук, и Иван Первый вытянул губы дудочкой, фальшиво засвистев из арии карман. «Если я все правильно понимаю», — молвил он с усмешечкой, — «проводить тебя до дому не удастся?» «Проводите лучше до телецентра», — заворчал я. «Хоть входы и выходы забаррикадируем». «Вперед!» — скомандовал Рустам. Мы вскочили и понеслись, растягиваясь в цепь и постреливая, отбивая желание вести огонь по нам. Удивительно, но убитых валялось немного. Шины догорали, распадаясь в вонючую труху. Под самыми стенами аппаратно-студийного комплекса скорчились, прикрывая голову руками борцы с коммунистическим режимом. Интеллигент, похожий на алкоголика или алкаш, смахивавший на интеллигента, сжимал обеими руками древко с самодельным плакатом «Долой КПСС». Опустившись на карачки, борец посколивал, вздрагивая от близких выстрелов. Мимоходом пнув демонстранта, я добился того, что он повалился на спину, в позу дресливого табаки, выкатывая глазки за линзами очков и перекашивая рот. «Говорит второй», — зашипела рация. «Вход забаррикадировали. Молодцы, видеоинженеры. Бегом сюда, прикрою». Я взял с места. Расколоченные стеклянные двери были заложены, завалены диванчиками, столами, креслами и прочей мебелью. Весь этот баррикадный гарнитур подпирался опрокинутым шкафом. Скользя на скрипучих осколках, я перебрался через шаткий завал и чуть не сбил с ног миниатюрную шатенку с забытыми наушниками на шее. «Пардон, мадмуазель», — вырвалась у меня. «Ничего, ничего», — боязливо вытолкнула шатенка. «Связь есть?» Я деловито повесил калаш на плечо и поправил пистолет. «Нету!» Мадмуазель зачарованно следила за моими манипуляциями. «Пропала!» Вот чёрт! А почта электронная работает? Обрадовалась девушка. Там, махнула она в сторону лестницы, на третьем этаже. Рустам! крикнул я бритоголовому, снявшему шапку в помещении. Я на третий. яхши Заскакав по гулким лестницам, выбрался в длиннущий коридор. Почти все двери стояли распахнутыми настежь, а пол устилали бумаги, бобины с размотанными пленками и даже чей-то истоптанный пиджак. В первой же комнате я вышел на цель. Посреди обширного стола красовался Коминтерн-2. Запыхавшись, упал нагрюкнувший стул и врубил комп. микро -ЭВМ. Экран монитора осветился, радуя душу бесхитростной мелодийкой. Лишь теперь в мое поле зрения попала абориген. Молодой парень в чистенькой спецовке с ужасом и недоверием смотрел на вторгшегося бандоса. «Привет!» — буркнул я, пальцами пробегая по клаве. «Есть почта. Вот она. Клик-клик. Логин. Пароль. Вот. И тут меня накрыло. Абориген говорил что-то, напряженный кривя рот, но я не слышал слов». Тело мое изрядно тряхнуло, прошибая нервным разрядом, и на наложилось наложилось смутное видение. Заводской корпус сбитыми, пыльными и закопченными стеклами, ржавые трубы, будто в корчах, изгибавшиеся компенсатором, решетчатая мачта на растяжках, полустертый слоган на обшарпанной стене «Слава труду!» И словно долгий и беззвучный крик отчаяния, девичий крик, Ритен. «Вы чего?» — пробился тревожный голос телевизионщика. — Нормально, — замычал я. — Контузило маленько. Плавный поток сознания ухнул водопадом, забился бурливой горной рекой. Еще позавчера я перевез Риту на Маринкину квартиру, а товарищ Андропов велел каждому сотруднику выучиться юзать. Набираем. «Рассита собака совмейл.су» И тишина. Но это еще ничего не значит. Марик может сидеть дома и лопать пирожки с чаем, а комментарий тупо не включен. Ладно, зайдем с тылу». Израэль, собака, .су. «Пусть даже Изя не в центре, но, может, Ваня заметит?» «Хм... А они там?» «Изя, ответь срочно!» «Миха!» Я раздраженно повел плечами. «Что у них тут за спинки? Сидеть невозможно!» «А, это мой Калашников. Повесим на стул, пусть болтается». За пустяковым шевелением натуры прятались нетерпение, беспокойство и страх. «О!» — диновицер ответил. «Да, узнаваемый стиль». «А чё?» — «Изя». Мои пальцы заклацали, вбивая текст. «Изя в городе беспорядки, не пускай никуда девчонок, понял?» «Рита не звонила?» «Миха». Ровно три минуты спустя пришел ответ. «Мишенька, мы тут, в центре. И Света с нами. Мы слышали выстрелы, а утром короткие новости передали, и опять Лебединое озеро по всем программам. Обещали экстренный выпуск в обед. Вот сидим ждем. Тут единственный телек на весь этаж. А Рита звонила рано утром. Сказала, что ты не отвечаешь, а она хотела на старую квартиру съездить. Потом связь пропала, и все. А ты где? Аля». Я отписался в том смысле, что обозреваю красоты Останкина и мрачно уставился на монитор. «Лебединое озеро, значит?» «Угу, угу». Пропутщик ГКЧП, обстряпанный Ельцином, узнал от меня лишь один человек. «Дорогой Леонид Ильич Брежнев». «Ладно, это потом». Вскочив, чтобы мчаться на Арбат, искать Марика, я схватил автомат, и в это время замигала иконка. «Вам письмо». Нетерпеливо кликнув мыши, я открыл короткий, развязно-глумливый текст. «Тов Меняю Риту на Мишу. Время и место обмена. Сегодня на комбинате «Агрохимпром» в Истринском районе, во втором суперфосфатном цеху. Просьба не опаздывать. Кирилл». По лестнице я слетел, едва не растянувшись в фойе. Иван и Рустам уже вовсю знакомились с местными девушками, а Умар бубнил по рации, докладывая первому. Прокатившись по скользкому полу, как по льду, я вытолкнул. «Мою девушку похитили. Поможете?» Рустам мигом посерьезнел и натянул шапку, которую мял в руках. «Идем. У нас Рафик». «Лучше нашу скорую возьмите. Буханочку!» Воскликнула девушка со стетоскопом на шее. «И там целый тюк с белыми халатами». «Катенька!» — умилился Бритоголовый. «Умничка!» Катенька соцвела розовым во все щеки. Тот же день, чуть позже. Москва. Площадь Дзержинского. Часто перебирая ногами ступеньки, Иванов поднялся на третий этаж и двинулся по коридору, торопливо уминая ковровую дорожку, гасившую шаги. Ту сосредоточенную, чуть торжественную тишину, что обычно полнило здание, сегодня будто отменили напрочь. По коридору энергично сновали офицеры, озабоченные и серьезные. мимоходом, здоровые с Борисом Семеновичем. Селекторы с телефонами пищали до трезвонили за каждой дверью, электризуя атмосферу отчетливым напряжением и неясными тревогами. «Добро на розыск Кириленко получено», — торопливо докладывал Синицын, поспешая за генерал-лейтенантом. «Наши опергруппы работают в связке с милицией и военными. По крайним данным, Кирилл скрывается в районе Химок, либо за МКАДом, Истра, Сходня, Красногорск. Дороги перекрываются. Товарищ Шелепин вывел усиленные патрули. Ленинградское направление отслеживается с вертолетов. А эти борцы. Иванов отвлекся на секунду, пожав руку цвигуну, медлительному и полноватому. Что, не сдаемся? Ухмыльнулся Семён Кузмич победительно. Не дождутся, отшутился Борис Семенович. Рассеянно поручкавшись с цвигуном, Синицын сделал вдох и подвёл черту. Очагов сопротивления осталось три. В Останкино, на Белорусском вокзале и вокруг станции метро Арбатская. Пленных, а, э, то есть задержанных, тысячи, автозаков не хватает. Перевозят в обычных икарусах под конвоем десантников и размещают в казармах, в военчастях под Москвой. Размеренно кивавший генерал-лейтенант остановился у дверей кабинета. Забыл спросить, вы из Первомайска давно? «Позавчера прилетел». «Ага. Тогда последний вопрос. Как там мис Верен поживает?» «Все идет по плану». Игорь Елисеевич приосанился, заговорив думчиво и солидно. «Мы...» хм, Слили инфу, устроив так, что Елена Вирин смогла все хорошо расслышать. И скрытая телекамера запечатлела немалый интерес этой самой мисс. Сейчас готовим хорошо легендированную эксфильтрацию. Если информация всплывет на Западе, сразу станет ясно, кого мы завербовали — скрытого друга или скрытого врага. А что именно слили? Хмм. Ммм, Синицын затоптался. Землетрясение в Румынии. Крупнейшая авиакатастрофа близ Стен и Рифе. Это когда два Боинга 747 столкнутся, и погибнет почти 600 человек. Блэкаут в Нью-Йорке. «Ясно», — по птичьей кивнул Иванов. «Ладно, пошли отдуваться». В приемной сидел Юра Плеханов. Завидев знакомые лица, он отчетливо успокоился, повеселел даже. «Товарищ Андропов вас заждался уже». Живо поднявшись, дежурный секретарь сам отворил замаскированную дверь в кабинет. «Врывайтесь». Борис Семенович пропустил Игоря вперед, затем вошел сам. Председатель КГБ стоял у окна, раздвинув плотные коричневые шторы, и глядел в прозрачный зимний день. Расслышав клацанье дверной защёлки, он обернулся и кивнул, складывая руки за спиной. «Всё высматриваю разницу между вчера и сегодня», — сказал Юве, задумчиво склоняя голову. «Излом времен, а за стеклом всё же. «Ну, не скажи...» — затянул Иванов, окидывая взглядом площадь. — Ни одной машины. Вообще пусто. — А Вон парочка дядей Стёб маячит у метро. — Как вымели Москву. — Еще не вымели, — тонко улыбнулся Андропов. Тот же день, позже, Московская область, Истринский район. Спецназовцы в белых халатах и шапочках выглядели забавно, но их лица были суровы и полны холодной решимости. Я и сам вырядился в санитара, а Калашников вложил в ногах, пускай снаружи видят лишь бригаду скорой помощи. И снова на меня нашло. Правда, в этот раз, третий по счету, ни в какой транс, даже секундный, я не впадал. Не бледнел и глазки не закатывал. По-прежнему внимал отрывистым переговорам Иванов, поглядывал поверх крутых плеч Рустама Рахимова, сидевшего за баранкой, на снежные просторы, встопорщенные косматыми елками. и в то же время в голове будто кино крутили. Я видел извилистую колею, уводившую за ворота, мимо весовой, мимо приземистых мастерских, между громадных корпусов, сжимавших проезд. И вот он, второй суперфосфатный. Ну, тогда я не вангую вовсе. Это уже телетаксия какая-то, а не проскопия. Я вижу дорогу как бы глазами Риты или Кирилла. Меня передернуло. Да какая разница? Томительное ожидание выматывало, выедало жалкие остатки терпения и выдержки. Поэтому, стоило запрыгавшим лобовым стеклом разойтись деревьям и прорезаться бетонным коробкам химкомбината, вяло курившихся дымом да паром, я подскочил на пухлом сиденье. «Подъезжаем». «А куда?» — пригнулся Рустам. «Объехать может?» «Нет-нет, прямо через весовую, и скорости не снижай». «Правильно», — кивнул Умар Юсупов. «Сирену не включай, а вот мигалку...» «Врубать?» «Давай». Серая, меченная красными крестами буханка, шустро миновала ворота. Из сторожевой будки выскочила парочка партизан. В ватниках, с ППШ на груди, но стрельбу поднимать не стала. Скорая все таки Мало ли. Вдруг кому из командиров поплохело? «Куда?» — отрывисто бросил Рустам. — Мимо мастерских, — заспешил я, привставая. — Вон туда, где компенсатор, и прямо. Громадные трубы, изогнутые буквы «П» и кое-как укрепленные решетчатыми стойками, шипели паром. На их круглых боках отливали яркой и потеки ржавчины и белели небрежно намалеванные буквы с цифрами. Нарнув под компенсатор, как в триумфальную арку, буханку угодила в узкий промежуток между гигантскими корпусами. бетонные панели которых мало отличались по цвету от запыленных стекол. «Влево! И направо!» Тоскливое чувство близящегося провала стеснило грудь, но я упрямо сжал зубы. Встал, согнувшись, и вцепился руками в переднее сиденье. «А фиг вам! Всем!» Метнулась злая мысль, будто выманивая из глубин естества простенькую идею. Я припомнил всю гамму ощущений, когда на меня находило, засвечивая картинки будущего, сосредоточился и… Коленки дрогнули, подламываясь, но ничего, устоял. Знаю, что будущее нельзя предсказать. Колоссальное число случайностей, которое множится, ветвится и интерферирует каждый миг, не просчитаешь. Но я видел, что произойдет за ближайшие полчаса. И безо всякой сновидной чепухи. Ясно, четко, точно. «Может, это потому, что я единственный, кто уже разок прожил и настоящее и близкое будущее? И что, к чему?» «Парни», — вытолкнули мои губы. «Чую, все будет хорошо». «А иначе я не согласен», — осклабился Умар, оборачиваясь с переднего сиденья и обдавая запахом курева. Впереди открылась асфальтированная улица между цехами. Старый суперфосфатный под номером один — Чудился уплощенным рядом со вторым, вымыхавшим метром на сорок в высоту. Но первый хоть гудел до да погромыхивал, выдувая в трубу плотный дым, а вот новый корпус лишь эхо пускал рикошетами. Огромные рамы с частым металлическим переплетом пока не знали стекла, и внутрь цеха заметал снег. Белые искристые шапки оседали на серых фундаментах и ребристых контейнерах феску. — Там засада, — напрягся я. «Сворачивай направо! Ворота!» Одна из громадных створок, обвисавших на петлях, стояла распахнутой, дугами прочертив снежную корку до самого трещиноватого асфальта. А на другой, белым по-синему, тянулась трафаретная надпись. «Реакционная». Буханка юркнула за ворота, и все шумы разом усилились. «Девушка здесь!» — быстро заговорил я, поглядывая в окна. Но снаружи не подойти, все простреливается. Двинем по цеху, только, пожалуйста, слушайте меня. Тут этих сраных борцов сотни-полторы, а нас шестеро, зато я их первым замечу. Маринка кое о чем намекала. Усмешка тронула уголок рта Рустама. Выдвигаемся. Автомат и спецназ перекинул за спину, чтобы не мешали, и вооружился ПБ. Бесшумными пистолетами, внешне похожими на Макаровы, с новинченными глушителями. По гулкому утрапу с дырчатыми ступеньками мы взобрались на площадку вокруг огромной круглой суперфосфатной камеры, похожей на серебристый газгольдер. Камера чуть заметно вращалась, прокатывая свой вес по роликам толщиной в руку. А внутри, под неподвижной крышкой, фосфоритовая мука мешалась с горячей серной кислотой. Ото всей этой химической реакции накатывало тепло. В воздухе носился неприятный парной запах, а кое-где растекались служацы. Фонари под толстыми, заляпанными колпаками и решетками цедили тусклый оранжевый свет, сгущая тени за мощными квадратными колоннами и выпуклыми боками емкостей. Пол, сваренный из железных листов, скатанный рубчаткой, гудел под нашими ногами, но не выдавал. Весь цех полнился неумолчным грохотом приводов, глухим воем насосов и вентиляторов, шипеньем и клокотанием извивах труб, крашенных стальных, тускло блестевших титановых и даже стеклянных, заключавших в себе бурлящие молочно-белые струй. Никто из спецназовцев не мог видеть дозорного в расстегнутой тужурке и потной футболке, но я знал, что он спускается по трапу, по ту сторону булькающего сгустителя, клацая сапогами по изъеденной керамической плитке, и отряхивая следы из звездки смятых штанов. Жить ему оставалось недолго. Моя рука поднялась в жесте внимания и указала, откуда ждать борца. Умар мягко вскинул оружие. Я похолодел. А вдруг мне просто почудилось, и там никого? Но нет, губастый дозорный показался секунду спустя. Ступал он неуклюже и косолапе, но реакцией обладал на пять с плюсом. Завидев нас, шуганулся, перехватывая калаш. ПБ вздрогнул первым. Пуля разорвала революционеру горло, и кровь хлестнула, окатывая бок сгустителя в натёках серой краски. Никакими отрицательными эмоциями или переживаниями я в этот момент не маялся. Вообще ничего не чувствовал, кроме изматывающего желания найти и уберечь. Сколько новых зарубок на рукоятке Кольта мне надо строгануть за сегодня? Одну, две? А какая разница? Чем больше сгинет вражья, тем лучше. Хотя, возможно, подобное равнодушие к чужим смертям объяснялось двойственностью натуры попаданца, я до сих пор делил душу между прошлым и будущим. Не получалось у меня полностью погрузиться в настоящее. Да и какое из них считать подлинным то, в котором живу сейчас или то, в котором жил? И выходит странный психологический выверт. Многие люди из тех, кого знаю, кто живет здесь и сейчас, мертвы для половинки моего «я». Мне памятны похороны и Брежнева, и Суслова, и Андропова. И этот дозорный наверняка не дожил до 2018 года. Тогда какой смысл расстраиваться? Переступив лужу, подкрашенную розовым, я показал Иванам три пальца и вытянул руку в сторону медленно крутившихся фильтров. На счёт пять оттуда вышла троица с автоматами за спиной. Средний торжественно нёс колбу со спиртом, без вариантов, а собутыльники нагрузились немудрённой закуской. Сто к одному. Подчистили холодильнику местных работяг. Кстати, а где сами аппаратчики и машинисты насосных? Надо пошукать. В отделении фильтрации было тише, чем в реакционном. Я расслышал хлопки выстрелов и даже то, как тихонечко лязгуют затворы ПБ. Тремя борцами меньше. Гулка лопнула колба, разбрызгивая медицинский спирт. Раскатились баночки и свёрточки с обедами. «Туда!» — махнул я и первым нырнул под огромную вращавшуюся печь. Слегка наклонный барабан, обмазанный огнеупором. Пыль под печкой была истоптана, указывая верный путь. Из потемок проступила не оштукатуренная стена, выложенная из красного кирпича, и облупленная дверь, висевшая не на петлях, а на грубо приколоченных кусках резины. Дальше я сам. Внушительности в моем голосе звучало маловато, но спецназу хватило. Выдохнув, я приотворил расхлябанную створку и шагнул за сбитый порог, попадая в небольшую, совершенно пустую комнату. Свет сюда едва пробивался сквозь замазанное белилами окно. А чуть в стороне желтела свежим деревом еще одна дверь, не крашеная, но уже захватанная. Не успел я толком осмотреться, как она со звоном, растягивая набитую пружину, открылась, выпуская Сеню Левина. Встреча была настолько невероятной, что я малость завис. Да, мне было дано узнать будущее, вот только представилось оно, как ролевая игра на дисплее. Фигурки бегают, фигурки стреляют, падают, но лиц не видать почти. Знание передалось Куце, мне навстречу должен выйти подручный местного главнюка. А грядущая подложила мне сюрприз. — И ты здесь? — вытолкнул я, оглядывая комсорга в камуфляже. Левин сложил руки за спиной и покачался с пяток на носки. Взгляд его расширенных от возбуждения глаз прыгал по мне, а губы кривились в улыбке злобного торжества. «Попался — Попался! Сеня облизал пересохшие губы и вооружился стечкиным, выдернув пистолет из кубуры за спиной. — Андрей Палыч не верил, что ты придешь. Я еле убедил его, что ты явишься обязательно. С ухмылкой оглядев мой белый халат, он заговорил глумливо и быстро, словно боясь не успеть высказаться. «Что, в комсорге факультета вылез? Молодец какой!» «Ну, Диму я еще морду набью. Нашел, кого рекомендовать. С Сучок замшелый!» «Дим переводится в Новосибирск, в Академгородок», — сказал я, соображая, успею ли выхватить Вальтер. «Не знаю, к добру ли видеть на полчаса тому вперед, и так ли уж мне нужно ванговать, но вот дар сверхскорости утрачен с концами. А как бы он пригодился сейчас!» «Да сраки мне его перевод!» — прошипел Лёвин, наводя на меня здоровенный Стечкин. Я не успевал выстрелить, лишь сжал пальцы на рукоятке Вальтера, потянул. «Чоп!» — Побарахимова сказал свое веское слово. и экскомсорга отнесло к стене, пачкая спину извёздкой, а побелку — кровью. «Спасибо!» — выдохнул я. «Пожалуйста!» — сверкнул зубами Рустам. Держа пистолет в опущенной руке, я открыл дверь и вошел. Обширную комнату заставили ящиками со сломанными приборами, а на стеллаже вдоль стены покоились раскуроченные самописцы. У зарешоченного окна, под которым щелкала батарея, стояли двое. Изрядно постаревший и всклокоченный Кириленко, одетый как на рыбалку, и Рита в джинсиках и свитерке. Ее коротенький полушубочек спускал рукава со стула рядом. Напряг разжал свои тиски, и я вольно вздохнул, как будто в чуже наблюдая за спором врага и подруги. Член Политбюро держался одной рукой за оконную решетку, словно ища опору, а другой вяло тер дряблую щеку. Да ничего вы не понимаете! с чувством и злостью выговаривала девушка. Миша все равно найдет вас и убьет. Нашел уже. Подал я голос, чувствуя радостные жимы в душе. «Мишка!» — взвизгнула Рита, бросаясь навстречу. «Мишечка!» Она с такой силой притиснула меня, что я пропустил вдох, а затем угодил под длинную очередь поцелуев. «Я тебя не послушала, пошла сама на старую квартиру, а там эти... Я теперь всегда-всегда буду тебя слушаться, честно-причестно!» Девушка тараторила, а я молча улыбался, любуясь блеском в черноте ее глаз. От меня даже уплыло на секундочку понимание того, где мы. Кириленко вернул нас в явь, кашлянув. Главнюк жался к окну, разведя руки, чтобы мы видели. Он без оружия. — Миха, ты же Миха, — выговорил Андрей Павлович дребезжащим голосом. — Ты убьешь меня? — А зачем? — пожал я плечами. «Вас и так пристрелят». «Кто?» — каркнул Кирилл, ощутимо вздрогнув. «Не знаю кто, но знаю по чьему приказу. Или вы думали, что, проделав всю грязную работу, заслужите уважение и благодарность? Даже не надейтесь. Таких опасных свидетелей, как вы, в живых не оставляют». Обняв Риту левой рукой, я отступил к двери. «Бегите, товарищ Кириленко, бегите и не оглядывайтесь». «Пошли, Рустам». В пустой комнате, где пластался убитый Лёвин, собрались Ивана с Умаром. «Движуха пошла!» — хохотнул Юсупов. «Войска дяди Васи так и шуршат». «Уже легче!» — хмыкнул я, еще плохо сознавая хэппи -энд. «Надо не забыть им сказать, что всех работяг согнали в бомбоубежище. Это за серным цехом». «Сейчас!» — Умар вытянул тангет курации и забубнил, вызывая первого. Всем скопом мы спустились и вышли по другую сторону первого суперфосфатного, где снежные наносы мешали с ядовито-желтыми наметами серой. Невдалеке форчали два БТР, сквозь гул и шип пробивались очереди одиночные. Рита тихонечко ойкала и жалась ко мне, а я стоял под голубым небом и ярким солнцем, и каждой клеточкой впитывал мгновение счастья. Вдали, за градирнями, черной тенью скользнул длиннотелый, распластанный ЗИЛ-114, и пропал, сливаясь с темным ельником.